База реабилитации личного состава подразделений Хосчасти. Естественный спутник планеты Вуз. Она же Кассандра 6 доминанта Земли. Глава первая. Скотч вынырнул из беспамятства, словно без минуты й утопленник, внезапно глотнувший воздух. За веками брезжил желтоватый свет. Он помнил все, вплоть до момента, когда его хватили по голове. Блин, подумал Скотч уныло и п о т е р я н о Продолжение мысли было отчетливо нецензурным. Давай, давай, отворяй очи. Насмешливо сказали рядом до боли знакомым голосом. Веки все равно дрожат. Не притворяйся. м ы т е лошадиную дозу стимулятора вогнали. Тот ч а с знакомо заныло плечо. Действительно, вроде как после инъекции. Ау, Скотч, живай, давай. Хорошие новости. Голос принадлежал никому иному, как Мильников. Скотч медленно открыл глаза. Он лежал на обычном т о п ч а н ч и к е какие составляют непременную часть обстановки любого медпункта. Рядом переминался с ноги на ногу румяный т о л с т я ч о к в белом халате. Чуть дальше стоял Мильников, с о б с т в е н н о й персоной. т о л с т я ч о к улыбался р от души, Мельников ухмылялся, с э такой д р у ж е л ю б н о й е х и ц ы Ну что, уже успел придумать способ самоубийства, а? Гвардия умирает, но не сдается, а? Кхе -кхе. Скотч прокашлялся и поинтересовался, где это мы? Считай дома, Мельников снова ухмыльнулся. т о л с т я ч о к врач, несомненно врач. Над карманом белого халата красовалась эмблема медицинской службы флота и планочка медали «Воскреситель», которую награждали только военных медиков. Не переставая улыбаться, вопросительно поглядел на Мельникова. «Прошу вас, доктор», — Мельников картинно, будто актер во время спектакля, указал на приподнявшегося на локте скотча. В руках у кавалера «Воскресителя» имелся портативный д и а г н о с т Каково! И спустя пару секунд был приставлен груди Скотча. Над прибором раскрылся маленький видеокуб, в котором замелькали циферки с данными и цветные графики. о г у Удовлетворенно прогудел врач спустя еще несколько секунд. Норма, пан офицер. Забирайте, говорил врач по-русски, хотя у военных чаще в ходу англик. Слыхал, с к о т ч а Осведомил с я м е л ь н и к о в Ты в норме? с т а в а й давай, будет валяться. Скотч послушно сел, причем ноги сами попали в тапочки, будто он специально целился. Мельников критически наблюдал. ч е о он издевается? подумал Скотч чуточку растерянно. Вадим Шутиков по прозвищу Скотч по-прежнему не мог понять, как из имперского плена очутился в каком-то, судя по всему, своем госпитале. Поднявшись на ноги, Скотч убедился, что и вправду жив, здоров. Голова после удара не кружится, ничего у него не болит, если не считать слабо саднившего в месте инъекции плеча. Пошли! Мельников взял его под локоток и у в ё е к двери. Румяный врач провожал их взглядом, улыбаясь ещё шире. Вид у него был, как у человека, который хорошо поработал. И теперь любуется результатами. Когда отворилась дверь, скотч чуть не споткнулся. Он ожидал о с в е щ е н н о г о дежурным светом коридора или какого-нибудь корабельного вестибюля, а дверь вела на поросшую травой лужайку. Ослепительно сияли сразу два солнца, желтые и почти белые, пели птицы. Чуть поодаль шелестели на слабом ветерке деревья. Воздух полнился полузабытыми растительными запахами. Словно оглушенный, Скотч замер на пороге. Со времен Табаски он обитал большую частью на кораблях и космических станциях, а если и высаживался на планеты, так исключительно для беготни, пряток и стрельбы. Там было недо запахов листвы. Там пахло перегретой керамикой и озоном от множества импульсов, пахло потом, страхом, кровью и смертью. Чего встал? Тупой давай! Пихнул его в спину Мельников. Вон к тропинке. Налюбуешься еще? Нам две недели реабилитации прописали. Так это реабилитационный центр. Запоздало, осознал Скотч. Причем из крутых. Это реально поверхность, не имитация. Интересно, что за планета? Слушай, хорош пихаться. б у р к н у л скотч Мельникова и ступил на траву. Ощущения были не передаваемые. Тем более, что мягкие тапочки. Это вам не пустотные десантные ботинки на толстой подошве. Лучше бы объяснил в двух словах, чего было. А ничего особенного. Махнул рукой Мельников. Оказалось, наши ловили н у т и н а на г у т и н а живца, и ж и в ц о м как теперь не трудно догадаться, были мы. Основное Скотч понял. Осталось выслушать частности. Скоты, процедил он с удовольствием, причем в данную минуту Скотч совершенно искренне ненавидел тех, кто так с их группой обошелся, кто все это затеял и реализовал. И вместе с тем скотч знал, когда эти самые скоты прикажут лезть в очередное пекло, полезет как миленький. Слушай, Мельников, у вас в конторе это что? В порядке вещей кидать и подставлять своих? А ты еще не привык? Мельников равнодушно пожал плечами. И потом никто никого не кидал на этот раз. е два орлы нути на гути нас повязали, с неба крейсер с пустотниками свалился, и тут уж принялись вязать п е р е в е р т ы ш е й Крейсер у скотча уже не осталось сил удивляться. Откуда он вблизи Иншуди взялся? Вблизи Иншуди его и не было. Забросили издалека прямо в точку зависания, говорят даже без дрейфа. Не зря видать мы на Тахире на ходочку колупали. Много е теперь меняется. Особенно в плане межзвездных прыжков. Скотч только вздохнул. Тропинка вела к коттеджу внешне неотличимому от того, из которого Скотч с Мельниковым недавно вышли, и где остался румяный врач воскреситель.